Глава двадцать 25. Никакого пожара, повторял про себя Ленгрен, просто имя художника. В вазаре. Запинка и выговорила Сиена, отступив по дорожке обратно на целый шаг. Художник, который спрятал на своей картине слова "Сердца трова". Лэнгдон опять невольно расплылся в улыбке. В вазаре, в вазаре. Эта догадка не только проливала свет на странную ситуацию, в которой он очутился, но и избавляла его от мучительных переживаний по поводу того, что он мог стать виновником страшного пожара, а потому безостановочно твердила каком то зареве. Совершенно ясно, Роберт, что картину Ботичелли из проектора вы видели еще до того, как вас ранили. Вы знали, что в ней спрятан шифр, указывающий на фреску в Азаре поэтому вы и повторяли его имя. Лэнгдон попытался сообразить, что все это значит. Над Джорджо Вазаре, художник, архитектора и писателя XVI века, он сам часто ссылался как на первого в мире искусствоведа. Хотя Вазари написал сотни картин и спроектировал десятки зданий, его главным наследием была эпохальная книга "Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев" воятели и зодчих». сборник биографии итальянских художников, который и по сей день остается необходимым пособием для всех, кто изучает историю искусства. Слова Серцетрово вновь сделали имя Вазари известным широкой публике примерно 30 лет назад, когда на его огромной фреске в палацце Веккьо в зале Пятисот обнаружили Это тайное послание, выведенное крошечными буквами на зеленом боевом знамени, оно было еле различимо в хаосе батальной сцены. Ученые еще не сошлись во мнениях относительно того, зачем Вазари написал на фреске эту странную фразу, но большинство видели в ней подсказку, обращенную к будущим поколениям. Так Вазари якобы намекал на то, что трёхсантиметровым зазоре за стеной кроется утерянная фреска Леонардо да Винчи. Сиена тревожно поглядывала вверх на прорехи в листве. Мне еще вот что непонятно. Если вы ничего не натворили, то почему вас пытаются убить? Ленгден задавал себе тот же вопрос. Тонкий виск виртеля разведчика опять нарастал, и Ленгден понял, что ему пора принимать решение. Он еще не знал, как битва при Морчана в Азаре связана с садом Данта и почему прошлым вечером в него стреляли. Однако впереди уже забрезжила едва различимая тропка. Сердце трова. Ищите и найдете». И снова Ленгден увидел незнакомку с серебристыми локонами взывающую к нему с другого берега реки время уже на исходе Лэнгдон чувствовал если где-то и есть ответы искать их надо в палаццо векьо ему неожиданно вспомнилась странная присказка греческих ныряльщиков которые ловили амаров в коралловых гротах у эгейских островов когда заплываешь в тёмный туннель Рано или поздно наступает момент, после которого у тебя уже не хватит дыхания вернуться назад. Тогда тебе остается только плыть вперед в неизвестное и молиться, чтобы там оказался выход. Интересно, подумал Лэндон. Пересекли они этот критический рубеж или еще нет? Он кинул взгляд На парковые дорожки впереди хаотически пересекаясь, они бежали в разных направлениях. Если им сиены удастся добраться до палаца пить и выйти из садов бабуля, то от старого города их будет отделять только самый знаменитый пешеходный мост на свете Понте Веккьо. Там всегда полно народу, так что хорошее прикрытие им обеспечено. Оттуда до палаццо Веккьо Всего несколько кварталов. Вертолёты жужжали уже совсем близко, и на Ленгден вдруг нахлынуло изнеможение. Теперь, зная, что ему не надо винить себя в поджоге, он окончательно перестал понимать, зачем они бегают от полиции. В конце концов, меня все равно поймают, Сиена, — сказал Ленгден. По-моему, лучше уж сдаться сразу. Сиена посмотрела на него с волнением. Стоит вам остановиться, как вас тут же начинают стрелять. Роберт, вы должны разобраться, во что вы впутались. Надо взглянуть на эту фреску в Азаре и проверить, не оживит ли это вашу память. Может, тогда вы сообразите, откуда взялся этот проектор и почему вы носите его с собой. Мысленно Лендэн снова увидел, как женщина с шипами на голове хладнокровно убивает доктора Марконе, как в них стреляют люди в черном, как стекается к порту романа итальянская военная полиция и как вдобавок ко всему этому над садами бабули снуёт вертолет разведчик, отправленный на его поиски. Он умолк, потирая усталые глаза и взвешивая варианты. "Роберт", окликнула его Сиена чуть повысив голос. Есть еще одна вещь. Раньше я думала, что это неважно, но теперь сомневаюсь. Лэнгдон поднял глаза с тревожной серьёзностью её тона. Я хотела сказать вам еще у себя дома, продолжала она. Только Что такое? Сиена поджала губы. Вид у нее был смущенный. Когда вы пришли в больницу, вас лихорадило, но вы пытались что-то объяснить. Ну да, ответил Ленгден. Я бормотал в азаре, в азаре». Да, но чуть раньше, до того, как мне принесли магнитофон, первые минуты после вашего появления вы сказали кое-что другое. И я запомнила. Вы сказали это всего один раз, но я уверена, что ничего не путаю. Что я сказал? Сиена покосилась туда, где жужжал беспилотник а Затем снова перевела взгляд на Ленгдена. Вы сказали: "У меня есть ключ. Я должен это найти. А если не найду, тогда всех ждет гибель". Лэнгдон молчал, не зная, что ответить. "Я думала, вы говорили о той штуке, которая была у вас в кармане, но сейчас" продолжала Сиена. Если не найду, тогда всех ждет гибель. Эти слова потрясли Лэнгдона. Перед ним замелькали навязчивые образы смерти, дантовский ад, эмблема биологической угрозы, чумной доктор и вновь таинственная незнакомка обратила к нему свою мольбу с того берега кроваво-красной реки: "Ищите и найдете. Время уже на исходе". Голос Сиена вернул его к действительности. На что бы в конечном счете не указывал этот проектор, и чтобы вы не пытались найти, это наверняка нечто чрезвычайно опасное. Если уж нас хотят убить. Ее голос слегка дрогнул, и она помедлила, снова собираясь с духом. Подумайте сами. Вас стреляли средь бела дня, и не только в вас, но и в меня, а я ведь вообще ни в чем не замешана. Похоже, никто и не думает вступать в переговоры. На вас ополчилось ваше собственное правительство. Вы попросили их о помощи, а они подослали к вам убийцу. Лэнгдон невидящим взором уставился в землю. То ли работники консульства США сообщили киллеру, где он находится, то ли сами направили на него киллера, какая разница? Результат «Все равно один Мое собственное правительство против меня корей глаза сиены светились уверенностью и отвагой во что я ее втянул хорошо бы все таки узнать что мы ищем тогда хоть что-то могло бы проясниться сиена кивнула чтобы это ни было нам надо его найти по крайней мере у нас в руках будет хоть какой-то козырь Ее логика казалась железной, и все же что-то беспокоило Лэнгдона. Если не найду, тогда всех ждет гибель. Все утро он то и дело натыкался на пугающие символы биологической опасности, чумы и дантова ада. Конечно, он толком не знал, что ищет, однако напрашивалось предположение, что речь идет о смертельной болезни или о крупномасштабной биологической угрозе. Но если это так, почему на него устроили травлю его собственное правительство? Неужели они думают, что я террорист? Это была полная нелепость. Нет, здесь скрылось что-то другое. Лэнгдон опять подумал о таинственной незнакомке. Есть еще женщина из моего видения. Я чувствую, что должен ее найти. Тогда доверьтесь своим чувствам, сказала Сиена. В таком состоянии, как сейчас, ваше подсознание для вас лучший компас. Это основа психологии. Если чутье велит вам доверять этой женщине, значит вы должны делать именно то, что она вам советует. Ищите и найдете, вместе сказали они. Лэнгдон перевел дух, понимая, что пора отбросить сомнения. Все, что мне остается, это плыть по туннелю. Чувствуя, как крепнет его решимость, он стал озираться вокруг, чтобы сориентироваться. Где выход из парка? Они стояли под деревьями на краю большой открытой площадки, где сходились несколько дорожек. Слева, немного поодаль, Ленгдон заметил пруд овальной формы, а посреди него маленький островок с лимонными деревьями и изящными статуями. Изолотта, подумал он, узнав знаменитую скульптуру Персея на коне наполовину погружённым в воду. Палацципити там на востоке. Лендэн указал в сторону противоположную изолота. туда, где проходила главная аллея парка в Йотталоне, пересекающая его весь с запада на восток, широкую, как двухполосное шоссе. В Йотталоне окаймляли ряды стройных кипарисов возрастом в добрых четыре сотни лет. Но там негде спрятаться, возразила Сиена, посмотрев на открытую аллею. Нас тут же засекут. Вы правы, криво ухмыльнувшись, отозвался Ленгдон. Поэтому мы пойдем вон по тому тоннелю. Он снова протянул руку, указывая на густую шпалеру рядом с веттолоне. В плотных зеленых зарослях была прорезана арка, а за ней бежала ровная тропинка. Каменные дубы по ее обочинам тщательно подстригали с начала XVII века, в результате их ветви сплелись наверху и образовали туннель, параллельный главной аллее. Название этой тропы Черкьята буквально означало "округлые", поскольку смыкающиеся наддние ветви напоминали по форме обручи для бочки по-итальянски Керчи. Сиенам Поспешила Карки и заглянула в тенистый проход, потом с улыбкой обернулась к своему спутнику. Годится. Не тратя времени зря, она скользнула внутрь и зашагала по тропинке. Лэндон всегда считал Черкьято одним из самых мирных уголков во Флоренции. Однако сегодня, глядя вслед исчезающей в полумраке Сиене, он снова подумал о греках-ныряльщиках, которые заплывали в коралловые туннели и молились о том, чтобы не оказаться в тупике. Решив взять с них пример, Ленгдон, быстро произнес про себя коротенькую молитву и поспешил следом за Сиеной. А в километре от них, около института искусств, двигался сквозь толпу полицейских и студентов агент Брюдер. Люди расступались перед его ледяным взглядом. Наконец он добрался до импровизированного командного пункта, устроенного его специалистом по наблюдению на капоте черного автомобиля. С нашего вертолета-разведчика», разведчика сказал специалист, протягивая Брюдеру портативный монитор, получено несколько минут назад. Брюдер просмотрел видеокадры, остановившись на мутном увеличенном снимке темно-русого мужчины и женщины со светлыми волосами, забранными в хвост. Оба прятались в тени деревьев, так что были видны только их запрокинутые лица. Роберт Ленгдон, Сиена Брукс. Никаких сомнений. Брюдер переключился на карту садов Боболя, развернутую на капоте. Они сделали плохой выбор, подумал он, изучая планировку парка. Конечно, в нем хватало запутанных дорожек и укрытий. Да и площади он был немалый, зато со всех сторон его окружали высокие стены. Такой идеальной мышеловки, как сады Баболи, Брюдер не встречал за всю свою оперативную практику. Отсюда и мне выбраться. Местные власти блокируют все выходы, сообщил его подчиненный. Сейчас будем прочесывать парк. Держите меня в курсе, сказал Брюдер. Он медленно поднял глаза на окно фургона. Сквозь толстое поликарбонатное стекло была видна сидящая сзади женщина с серебристыми волосами. Лекарства, которыми ее накачали, явно притупили ее чувства, сильнее, чем предполагал Брюдер. Тем не менее испуг в ее глазах говорил о том, что она прекрасно отдает себе отчет во всем происходящем. Вид у нее невеселый», — подумал Брюдер. Да из чего бы ей веселиться